Глава седьмая. Рэйчел Стюарт. Казалось, я только уснула, а звук будильника уже ввинчивается в уши, заставляя меня подскочить с кровати, чтобы начать новый день. Потому что конференция идет по своему графику и не делает никаких скидок на то, что вечером я несколько часов кряду узнавала получше своего босса, а потом еще несколько часов крутилась в кровати и не могла уснуть, размышляя о том, какая же я все таки идиотка. Это же надо было спросить такое. «Вы хотите ее вернуть?» Ответом мне был совершенно ледяной взгляд и вежливая «Доброй ночи, Рэйчел». Словно холодной водой окатили. И правильно, так мне и надо. Зачем лезть в чужую жизнь? Отношения моего босса и его бывшей подружки — это уж точно не мое дело. Нет, меня тоже можно понять. все таки после всех этих вопросов и ответов уже стало складываться впечатление, что мы с Клайдом Карингтоном знаем друг друга целую вечность. Только вот это впечатление было ошибочным. Мы не приятели, не друзья, я на него работаю. И пусть работа, которую я для него сейчас выполняю, несколько специфическая, она ничуть не делает нас ближе. Он мой босс, и не более. Где бы это записать? Так, чтобы напоминалочка всегда была на виду. Я машинально потянулась к телефону. «Рэйчел, ну ты партизан. Хотя бы мне могла бы сказать, а? Жду подробностей». Я в третий раз перечитала сообщение от Саманты, моей лучшей подруги, щедро сдобренная смайликами с выпученными глазами. И снова ничего не поняла, что она от меня хочет. И не только она. За ту пару дней, что я никак не могла найти минутку, чтобы зайти в социальные сети, здесь, кажется, все кардинально поменялось. Откуда-то у меня взялись несколько сотен новых заявок в друзья, а из старых френдов мне вдруг решили написать «примерно все». «Это еще что за всплеск активности?» «Что ты имеешь в виду?» Набрала я в ответ и продолжила собираться к завтраку. Опаздывать было нельзя. То, что мне пришлось половину ночи изучать своего босса, уважительной причиной для этого не было. И попытки разгадать загадку тысячи странных сообщений тоже. Не успела я натянуть юбку, как телефон снова звякнул. «Ну ты даешь, «Успела зазнаться?» писала она. да Понятнее не стало. Пока я тупо смотрела в телефон, пытаясь разгадать, что она имеет в виду, он снова ожил. «Или ты не хотела приглашать меня на свадьбу с Карингтоном? Учти, я обижусь. Кстати, у него есть мне женатый друг-миллионер?» К сообщению прилагалась ссылка. Я перешла по ней и обомлела. Весь экран смартфона заняла наша с боссом фотография. Он держал меня за руку и смотрел в глаза. Со стороны казалось, что с нежностью, рядом с умельными лицами застыли Кира и Лайонел. Миллионер променял кинозвезду на секретаршу, гласила подпись. А же статья про нас. Я с жадностью впилась глазами в строки. После разрыва отношений с Кирой Эванс, мистеру Карингтону приписывали романы со многими звездными красавицами. Но как оказалось, Бизнесмен в это время встречался с полной их противоположностью, некой Рэйчел Стюарт. Вот же гады! Не то чтобы я слишком много значения придавала внешности, но когда тебя называют противоположностью красавицам, это обидно. Все понятно. Кто-то продал редакции фотографии, сделанные в тот день, когда мы встретили в кафе бывшую мистера Карингтона. И, кажется, та статья была далеко не единственной. Саманта продолжала присылать мне ссылку за ссылкой. Затаив дыхание, я кликнула по первой же попавшейся. Пропустив пару первых абзацев, начала середины. Доподлинно известно, что Рэйчел Стюарт в юности отличалась буйным нравом и даже была исключена из пансионата для девочек. «Она была настоящим исчадьем ада», рассказала в беседе с нашим корреспондентом директриса заведения. «И когда только они успели отыскать эту Грымзу», Поначалу где-то в глубине души у меня теплилась надежда встретить пару приятных слов о себе. Вдруг не все журналисты давали обед злословия при вступлении в должность. Но дальше все было еще хуже: Акулы Пера лихо закручивали свои сюжеты, мешая добытые где-то факты моей скромной биографии собственными выдумками. В одной статье меня назвали ловкой аферисткой, а в следующей я уже предстала в качестве девушки из глубинки, детство которой прошло в суровых условиях. Что ж, в этой меня хотя бы никак не обзывали и даже немножко жалели. Но выдуманные подробности моего детства леденили кровь. Казалось, автор едва удерживался от того, чтобы написать, что меня выгнали из дому, а воспитала стая братячих собак. Я погасила экран смартфона и поспешила в кафе. Было понятно, что в одиночку мне никак не решить эту проблему. И даже если буду названивать во все редакции и грозить судом, ни к чему хорошему это не приведет. Другое дело, если за это возьмется мистер Каррингтон или армия его юристов. Кажется, еще никогда я не спускалась к завтраку так быстро. Босс уже сидел за нашим обычным столиком и самым безмятежным видом пил кофе. «Мистер Каррингтон, вы еще не видели эту катастрофу?» Вместо приветствия выпалила я. «Ты имеешь в виду падение индекса Доу-Джонса?» «Нет!» Я энергично затрясла головой. «Это падение вообще всего! Вот!» Я повернула к нему экран телефона, на котором красовался очередной заголовок. «На зависть Золушки, миллионер Клайд Карингтон женится на простушке из глубинки». Ну и наша фотография, конечно. «А, это?» Босс с самым равнодушным видом сделал еще глоток кофе. «Да, я в курсе». «И? Что вы собираетесь делать?» Я подумала и достала ежедневник. Точнее, что мы собираемся делать?» Я приготовилась записывать. «Думаю, тебе придется переселиться из своего номера ко мне в люкс. Иначе следующая статья будет о том, что я экономлю на невесте, заставляя ее прозябать в эконом-классе», — задумчиво сказал он. Я бросила на него удивленный взгляд. «Ну, ладно. А что еще? Он помолчал, сделал глоток и отставил пустую чашку. «Больше ничего». Вы правда считаете, что это наша единственная проблема? Изумленно воскликнул я. Пока да, но если мы продолжим говорить ни о чем, обязательно появится еще одна. Мы опоздаем. Признаться, невозмутимость мистера Карингтона ошарашила меня сильнее, чем все статьи о наших отношениях вместе взятые.